А чей сестра Гарит. Не была ни миленькой, ни хорошенькой. Гарит была умной. Едва выучившись говорить, Гарит внесла в жизнь Климовв лёгкую сумятицу. Она дралась на детской площадке, дерзила взрослым, припиралась с Эди, брала в библиотеке книги про Чингисхана и матери не давала спокойно вздохнуть. Она училась в седьмом классе, ей было 12. Училась она на отличном, но учителя никак не могли с ней сладить. Иногда они звонили матери или Эдди. Все, кто хоть капельку разбирался в кливах, понимали. Говорить надо с ней. Она — семейный фельдмаршал и управитель. Вся власть у нее в руках. И если кто и может что-то сделать, так это она. Но Эдди и сама не знала, как вести себя с Гарриет. Непослушный или неуправляемый Гарриет не назовешь — Но она была высокамерна и любого взрослого каким-то образом ухитрялась вывести из себя. В Гарет не было ничего от мечтательной хрупкости сестры. Она была крепко сбита, как барсучок. Круглые щёки, острый носик, чёрные остриженные в каре волосы, тонкие, решительно поджатые губы. Говорила она резким, пронзительным фальцетом, слишком отрывисто для уроженки Миссисипи. Поэтому те, кто видел ее впервые, часто спрашивали, где она выучилась говорить, как Янки. Глаза у нее были светлые, проницательные, совсем как у Эдди. Все отмечали, как сильно она похожа на бабку. Но от стремительной, свирепой красоты Эдди в гаре это осталась одна свирепость, которая многим действовала на нервы. Садовник Честер про себя звал их Ястребом и Ястребенком. И Честера, и Идурью. Гарриет бесконечно и смешила, и доводила до белого колени. Как только она научилась говорить, стала всюду ходить за ними хвостом и расспрашивать обо всем, что они делали. Сколько Ида получает денег? А Честер знает, отче наш. А пусть для нее прочитает. Еще их веселило то, что она вечно ссорила, в общем-то, миролюбивых Кливов. Несколько раз они чуть не навеки разругались из-за Гарриет. Когда та, например, сообщила Аделаиде, что не Эдди, ни тет не пользуется наволочками, которые Аделаида для них вышила, а передарили их другим людям. Или когда она просветила Либби, что её соленья в укропном маринаде, которые Либби считала своим кулинарным шедевром, есть невозможно. А у родных и соседей они пользуются такой популярностью только потому, что им от чего-то очень хорошо травить сырники. Видела во дворе такой лысый пятачок, спросила Гарит. Возле заднего крыльца «Тетти туда выплеснула твой маринад лет шесть назад. И с тех пор там ничего не растет?» Гарриет горячо продвигала идею о том, что маринад надо разливать по бутылкам и продавать как гербицид. Либби заделается миллионершей. Тетя Либби перестала рыдать только три или четыре дня спустя. С Аделаидой и ее наволочками все было еще хуже. В отличие от Либби, та любила дуться. Целых две недели она не разговаривала ни с Эдди, ни с Тед. Холодно игнорировала примирительные пироги и торты, которые они оставляли у нее на крыльце. Их потом съедали соседские собаки. Либби, в ужасе от такого разлада, она-то была как раз ни в чем не виновата, потому что только у нее хватало сестринской любви на то, чтобы пользоваться уродливыми аделаидинами наволочками. Семенила туда-сюда пытаюсь всех помирить. Ей это почти удалось, но тут горит снова взбуломоть Ладо Лаиду, рассказав той, что Эдди никогда не разворачивает подарки от неё, а только отвязывает с них подарочные ярлычки, привязывает новые и рассылает их по всяким благотворительным организациям, даже для негров. Скандал вышел такой, что и теперь, столько лет спустя, Стоило кому-то об этом вспомнить, и снова та всюду сыпались завуалированные ядовитые обвинения. А Аделаида с тех пор на Рождество и дни рождения специально покупала сёстрам вызывающе дорогие подарки. Например, флакон Шалимара или ночную сорочку от Голдсмита в Мемфисе, с которых к тому же частенько забывалось снимать ценники. Сама-то я предпочитаю подарки, сделанные своими руками громко сообщала она дамам из своего бридж-клуба, трудившимся во дворе Честеру или престижно склонившим головы сёстрам, которые разворачивали непрошеные щедрые дары. Они куда ценнее. Это проявление заботы. Но некоторым важно только то, сколько ты на них потратил денег. Они подарок за подарок не считают, если он не куплен в магазине. Мне нравится, как ты шьёшь, Аделаида, всегда говорила Гарет. Ей правда нравилось. Фартуки, наволочки, посудные полотенца, ей были ни к чему. Ну а леповатым Аделаидиным рукоделием у нее в комнате были под завязку забиты все ящики комода. Впрочем, нравилось ей не рукоделие, а вышивка на нем. Голландские крестьянки, танцующие кофейники, храпящие мексиканцы в сомбреро. Она так их обожала, что даже подворовывала Аделаидины подарки из чужих комодов. Ее чертовски злило, что Эдди отсылала наволочки в благотворительные организации. «Не глупи, Гарриет. Тебе-то они зачем сдались?» «Когда они ей самой были нужны». «Я-то знаю, что тебе нравится, милая», — бормотала Аделаида срывающимся голосом. «До того ей было себя жаль». И наклонялась, чтобы театрально чмокнуть Гарриет в лобик, пока Тед с Эдди переглядывались у нее за спиной. «Когда меня не встанет, ты будешь рада, что хоть и у тебя эти вещи остались». «Эта штучка», — сказал Честер Иди, — «любит воду мутить». Эдди, которая сама, в общем-то, любила помутить воду, обнаружила, что младшая внучка ей мало в чем уступает. Но, несмотря на это, может быть, как раз поэтому... Им и было хорошо вместе, и Гарриет много времени проводила дома у бабки. Эдди часто жаловалась, что Гарриет упрямая и невоспитанная, ворчала, что она вечно путается у нее под ногами. Но хоть Гарриет и выводила Эдди из себя, та предпочитала ее общество, обществу Элисон, которой всегда было нечего сказать. Эдди скучала по Гарриет и любила, когда внучка ее навещала. Хотя сама бы, конечно, в жизни в этом не призналась. Двоеродные бабки тоже любили Гаррит, но она не была такой ласковой, как ее старшая сестра, и ее заносчивость их обескураживала. Слишком она была прямолинейной. Она не умела вести себя сдержанно и дипломатично, и хоть Эдди этого и не замечала, Гаррит в этом отношении была здорово похожа на бабку. Напрасно тетушки пытались обучить ее вежливости. «Как же ты не поймешь, милая», — говорила Тед, «что если пудинг тебе не нравится...» Лучше всё равно его съесть, нежели обидеть хозяйку дома отказом. Но я не люблю пудинг. Знаю, что не любишь, Гарит, потому ты и привела этот пример. Пудинги это отвратительно, их все терпеть не могут. А если я и скажу, что пудинг мне нравится, она так и будет мне его подкладывать. Да, милая, но смысл-то не в этом, а в том, что если кто-то ради тебя расторался и что-то приготовил, Сиесть это будет проявлением хорошего тона, даже если тебе не хочется. В Библии сказано, что лгать нехорошо. Это другое. Это ложь во благо, белая ложь. В Библии про другую ложь сказано. В Библии не сказано чёрная ложь или белая. Там написано просто ложь. Ну правда, гарит. Ну, конечно, Иисус велел нам не лгать, но это же не значит, что нужно грубить хозяйке дома про хозяйку дома Иисус ничего не говорил. Он говорил, что ложь это грех. Он говорил, что сатана лжец и князь лжецов. Но Иисус ведь ещё говорил: "Возлюби ближнего своего", правда? С импровизировал и Либби, перенимая эстафету у потерявшей дар речи Тэт. Разве это не про хозяйку дома? Если она живёт близко. Верно? Радостно подхватила Тэт. Ну, то есть, поспешила заметить она, не то, чтобы твой ближний непременно должен близко от тебя жить. Возлюби ближнего своего означает, что нужно есть, что дают, и быть за это благодарной. Не понимаю, с чего это любить ближнего? Значит, говорить ему, что я люблю пудинг. Я же не люблю пудинг. С этим мрачным занудством не могла сладить даже Эди. Горит, могла припериться часами. Уговаривать её можно было хоть до посинения. И самое возмутительное, даже в самых своих дичайших доводах, Гарит всегда опиралась на Библию. Эдди, впрочем, было этим не пронять. Сама она, конечно, помогала и религиозным, и благотворительным организациям, и в церковном хоре пела. Но по правде сказать, не особо верила во всё написанное в Библии. Так же, как в глубине души не верила в свои любимые присказки что всё, например, делается к лучшему, или что негры по сути своей ничем не отличаются от белых. А если остальные бабушки задумвались над словами Гарет, то им или бы в особенности делалось не по себе. Свои софизмы Гарет неизменно подкреплял примерами из Библии, и выходило, что они полностью противоречат и здравому смыслу, и их убеждениям. Может быть, смущённо сказала Либби, когда Гарри томчал с домой ужинать. Может быть, Господь не делает различия между плохой ложью и хорошей? Может для него они все плохие? Да будет тебе, Либби. Может нам надо было это от малого ребёнка услышать? Да пусть я в аду сгарю, взорвалась Эдди, которая не застала начала разговора. Всё лучше, чем рассказывать всем направо и налево, что я про них думаю. Эдит, хором кричали её сёстры. Эдит, ты ведь это не серьёзно? Я серьёзно. И что обо мне другие думают, я тоже знать не желаю. О, ма, не приложу, что ты такого натворила, Эдит, заметила провидница Аделаида. Что воображаешь, будто все о тебе думают только плохое? Служанка Либби, Одиан которая притворялась глухой, невозмутимо подслушивала их разговор, разогревая на кухне ужин для старушки курицу с булочками в сливочном соусе. Традиционное блюдо южных штатов. Булочки запекают в духовке прямо поверх мясного рагу. Ничего интересного дома у Либби не происходило, зато после визитов горел хоть разговор делались по живее. Если Элисон, другие дети смутно одобряли, сами, впрочем, не зная за что, то Гарриет, которая любила всеми покомандовать, мало кому нравилась. Зато и дружили с ней не как с Эллисон, вялой и походя. Друзьями Гарриет были в основном фанатично преданные ей мальчишки помладше, которые после школы вскакивали на велосипеды и ехали через полгорода, лишь бы увидеться с ней. Она заставляла их играть в крестоносцев и в Жанна де Арк, По ее приказу они напяливали на себя простыни и разыгрывали сценки из Нового Завета, в которых сама Гарриет всегда была Иисусом. Больше всего она любила тайную вечерю. Они все усаживались за стол на одну лавку в духе Леонардовой фрески, в витой мускатом беседке на заднем дворе у Гарриет, и, затаив дыхание, ждали, когда она, раздав опреснойки из крекеров и виноградную фанту вместо вина, По очереди смотрел холодным взглядом каждого из них. Истинно. Истинно говорю вам, произнесла она так спокойно, что у них мурашки бежали по коже. Один из вас предаст меня. Нет, нет! с восторгом взвизгивали они, и вместе с ними Хилли, который играл на уду. Но Хилли был угорят любимчиком, и ему перепадали все козырные роли. Не только Иуды, но и апостолов, и Иоанна, Луки или Симона Петра. Никогда, Господи! За этой сценой следовало шествие в Гефсиманский сад, который находился в глубокой тени чёрного дерева тупело во дворе у Гариет. Здесь горит Иисуса, хватали римские воины, хватали буйно, куда яростнейшим было сказано в писании. Что само по себе уже было страшно увлекательно. Но мальчишкам нравилось играть в Гефсиманский сад, потому что играли они под деревом, где убили брата Гарет. Его убили, когда многие из них ещё даже не родились, но историю эту они все знали, сложив её из обрывков родительских разговоров или того, о чём перешёптывались перед сном их старшие братья, половину сами переверая или додумывая. А потому дерево отбрасывало густую тень на их воображение с самых их малых лет, в той самой поры, когда им его показывали няньки. Замедляя шаг на углу Джордж-стрит, склоняясь поближе, ухватив покрепче за руку, шипя, что нельзя никуда убегать одному. Никто не знал, почему дерево так и не срубили. Все были уверены, что срубить его надо. И не только из-за робина, а еще и потому, что с верхушки оно начало чахнуть. Над рыжеватой листвой торчали переломанными костями унылые серые ветки, как будто в них ударило молнией. Осенью листья делались яркими и яростно красными, но красота эта держалась всего день другой, после чего все они разом облетали, и дерево стояло голым. Новые листья были блестящими, кожистыми и такими темными, что казалось, будто они совсем черные. Они отбрасывали такую густую тень, что под деревом почти не росла трава. А кроме того, оно было таким огромным и стояло так близко к дому, что подует тут ветер посильнее, — сказал кранировщик Шарлотте. И однажды утром она проснется, а дерево будет торчать у нее в окне спальни. «А про мальчонку я вообще молчу», — сказал он напарнику, забираясь обратно в грузовик и захлопывая за собой дверь. Неужто эта бедняга всю жизнь будет просыпаться, глядеть в окно и видеть там вот это? Миссис Фонтейн говорила, что сама заплатит, лишь бы его спилили, тактично притворяясь, будто дерево и на её дом рухнуть может. Предложение совершенно не слыханно, потому что миссис Фонтейн была такой скрягой, что даже фольгу мыло скатывала в рулончики, и потом использовала снова. Но Шарлотта только головой покачала. «Нет, спасибо, миссис Фонтейн», — отозвалась она так бесстрастно, что миссис Фонтейн даже показалось, что та ее не совсем поняла. «Говорю же», — взвизгнула миссис Фонтейн, — «я сама заплачу, с радостью. Оно и к моему дому слишком близко стоит. А если вдруг торнадо...» «Нет, спасибо». Шарлотта не глядела на миссис Фонтейн, не глядела на дерево в высохшей развёлке ветвей которого догнивало пустевший шалашик её умершего сына. Она глядела вдаль, за дорогу, за пустырь, за россыпью ирема и кукушкиным цветом, туда, где заржавлыми крышами нигретянского квартала исчезала суровая нитка железнодорожных путей. "Ну послушай", сказала миссис Фонтейн уже другим тоном. «Послушай-ка меня, Шарлотта, ты думаешь, я ничего не понимаю? Но я-то знаю, каково это — потерять сына. Но на все божья воля, и с этим надо просто смириться». Молчание Шарлотты она сочла добрым знаком и продолжила. «А кроме того, он ведь не один у тебя был. По крайней мере, у тебя еще дети есть. А вот у меня только и был, бедняжка Линси. Каждый день вспоминаю то утро, когда мне сообщили, что сбили его самолёт. Мы как раз украшали дом к Рождеству. Стою я на лестнице в халате и ночной рубашке, прилаживаю ключ Треветчко амелы, и тут слышу, что в дверь стучат. Портер, упокой его Господь. Это было уже после того, как у него первый раз был инфаркт, но и ещё до второго. Голос у неё задрожал, и она взглянула на Шарлотту. Ну, Шарлотта уже ушла. Отвернулась от миссис Фонтейн и поплелась к дому.